Воспитание благодатью В какой мере человек преуспевает в молитве, в той же мере растет преуспеяние во всех прочих добродетелях. Он укрепляется в преданности воле Божией, в исполнении ее. Сознанием собственной греховности отвергается представление о своем достоинстве. «Постоянная память о Господе дарует уму зреть в себе десницу Божию, поражающую врагов. Держись памяти о Господе, молясь Ему со вниманием, и Он сам отмстит за тебя, поразит за тебя супостатов, воевать с которыми ты бессилен. От человека зависит лишь доброе произволение, несогласие на зло, решимость со злом бороться» но все победы достигаются Иисусом Христом. Ты можешь без Бога предпринять против дьявола, против зла, что угодно, но все будет сразу расхищено одной из страстей. Успех же совершается благодатью Божией и незримо для человека. Благодать приемлет доброе произволение человека и обучает его надеяться не на себя, а на Бога спасающего научает вести брань именем Божиим, открывает человеку его бессилие, ничтожество и смиряет его. Благодать учит предавать себя в волю Божию, все находить и все полагать в едином Боге. Таким образом, деятельность человека успешно устраивается благодатью, и человек, видя о себе такое попечение, обретает естественное доверие и начинает в полноте вручать себя Богу, действуя не только по началу молитвы Гефсиманской «Аще возможно есть, да мимоидит от меня чаша сия, прося помилование, но и по окончанию ее». абаче не яко же аз хочу, но яко же ты, предаваясь в волю Отца Небесного, возгораясь все большей любовью к Нему». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Так совершается подготовка к еще большим подвигам, к дальнейшей борьбе с дьяволом. Человек убеждается, что всякую борьбу с врагом совершает за него Бог, а от него самого требуется лишь принуждение к молитве и внимание к ней он все более убеждается в необходимости усердного внимания к молитве, так как бесы неимоверно хитры и нападают с совершенно неожиданных сторон. Даже то, что доселе понималось как добро, вдруг оказывается хитро сплетенной дьявольской сетью. И человек еще усерднее прибегает к Господу, скрываясь в молитве, ища у Бога защиты» как совокупность страстей образует собой цепь. Так же и добродетели составляют единую неразрывную цепочку. Один добрый поступок влечет за собою и всю цепь. Одно доброе дело питает и усиливает все добродетели. То же происходит и со страстями. Победа над одной из них заставляет отступать все страсти по причине их сочлененности. В соответствии с этим законом страсти истощаются по мере очищения ума, добродетели же оживают и укрепляются, и так происходит во весь период делания умной молитвы. Человек же молитвенным делом не занятый, ни о чем подобном не знает. Благодать Божия, совершая спасение человека, утаивает от него свои благодеяния, чтобы подвижник не остановился на пути. Благодать угошает страсти, показывает уму коварство демонов, восстанавливает добродетели в душе, оставаясь при этом сокрытой и от молящегося, и от дьявола. Действуя тайно, благодать своевременно наказывает подвижника скорбями, попускает уклоняться в малые погрешности» а затем строго требует исправления и вразумляет, научая таким образом надеяться на Бога спасающего, но не на себя самого. И так во все время прохождения умной молитвы, отчего ум делается все более искусным, готовясь принять в свое время силу и самовластие, даруемые от Бога для победы над дьяволом, плотью, миром и всяким злом, для того, чтобы впредь человек, по подобию Господа, будучи сам искушен, смог помогать и другим, имеющим ум еще не искусный, смущающийся. Пределы неумной молитвы, всякое лишнее знакомство следует прекратить и касаться лишь тех людей, с которыми связан крайней необходимостью. Следует жить как можно уединеннее» уста связать более строгим, чем при молитве словесной, молчанием. Всякое правило по молитвослову, кроме молитв утренних и вечерних, лучше заменять умной молитвой Иисусовой. Когда правило вслух читает по книге кто-то другой, можно занимать ум привычным делом умной молитвы. Воздержание необходимо иметь во всем и всегда. Это неотложно при молитве а приучаться к воздержанию лучше постепенно. Питаться нужно умеренно и, выходя из-за стола, всегда чувствовать, что съел бы еще, иначе отяжелевший желудок будет располагать к сонливости, бдительное око ума омрачится, и ум начнет склонять человека к отдыху. Уму свойственно быть свободным от всего, что приводит его в бездействие и сонливость, что мешает внимать молитве им же творимой. Нужно еще строже прежнего уклоняться от общества, не по презрению к человеку, а по любви к Богу ради удобнейшего совершения молитвы. Печали о земных заботах нужно избегать еще строже, довольствуясь тем, что Бог дает, и не скорбеть о том, чего не дано. О земном следует заботиться вообще как можно меньше, Об этом пекутся те, кто не знает цели и назначения земной жизни. Все, что недоброго бывает тебе от брата, прощай, не воздавая злом за зло. Молись о нем, и ты виноват пред Богом. Сознавая греховность, действующую в сердце, до отчаяния не доходи, а лишь о содеянном плачь и кайся, воздыхай и сожалей, сокрушая страсти молитвой покаяния. «Дела других не суди, так как и сам грешен без числа, да еще всего находящегося в своем сердце зла не видел, а там целое гнездо из страстей свита, о чем и сказано, от сердца бо исходят помышления злая». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Плакать есть нужда, чтобы душа омывалась слезами, горько скорбя и сокрушаясь о сердце греховном, утвержденном на корне самости горделивой. Когда нет слез из глаз истекающих, восполняя это скорбью сердечной, подавляя тем деятельность страстей, подавляя тем деятельность страстей, не соизволяя им, не исполняя их требований. Поклоны следует класть по силам и по действию страсти блудной. Когда есть сила и здоровье, или страсть действует сильно, тогда поклонов нужно класть побольше, не лениться, а при слабых силах, осудив себя, довольствоваться малым числом поклонов. Поблаже к телу в его требованиях нельзя давать, нельзя доверять ему даже тогда, когда оно будет являть свои немощи. Внимать ему надо очень осторожно, иначе от него не отделаться. Лучше же этого врага своего совсем не слушать. Дай ему разумно необходимое, и пусть будет довольна. Святые отцы говорят, что назначение тела в этой жизни — быть в роли глухонемого слуги, исполняя все, что ему указано. Святые к телам своим были строги. Внимали им очень мало, зная, что сия храмина предана душе лишь для принесения покаяния, а не для чего иного. Судить о себе надо честно и цену давать правдивую. Поскольку видишь сердце свое переполненным страстями, постольку считай себя грешным более всех людей. Вот суд о себе правый. Следует считать себя худороднейшим и никудышным, признавать себя низшим всех по уму. Надо видеть, что все исполняют предназначенное им от Бога. Лишь ты один не исполняешь воли Божией. Видеть, что грешишь, даже тогда, когда сам Господь помогает тебе не грешить, еще и услаждаешься грехом. Жить в келье лучше одному. Держать ее следует в простоте, в устроении среднем, когда нет ни лишних забот, ни излишнего нерадения, о порядке. То же следует отнести и к одежде, и к прочему необходимому в быту. В случае, если Господь пошлет тебе жизнь беднее среднего, прими от руки Его и бедность с благодарностью, веруя, что Он знает, в чем наибольшая польза для тебя». Если же крайняя бедность постигнет тебя, и ею не тяготись, зная, что наше богатство — Господь, и все наше в Господе, и мы все готовы отдать, дабы обрести Господа близ сущего, чем и исполняется назначение земной жизни. Провести земную жизнь впустую очень бедственно, потому заботься прежде всего о совершении покаяния, примиряющего с Господом. Подстилку наложи ночном, имей жесткую, но теплую, иначе можешь застудиться и сам себя опечалишь, явив препятствие себе в делании молитвы. Лиц другого пола, образы которых вызывает дьявол из твоей памяти, представляй лежащими в гробу, разлагающимися со зловонием во множестве червей. Вспомни о неизвестности и своего часа смертного». Быть может, идут последние минуты твоей жизни на земле, после чего ожидает тебя за грехи мучение не имеющее конца. Так мысли скверные и желания страстные быстро исчезнут. В случае, когда будет беспокоить один и тот же навязчивый помысл, не отступая дня два или три, а рядом нет опытного человека, которому можно об этом поведать, и ты изнемогаешь в борьбе. Встань в келье своей перед иконой, подними вверх руки и скажи вслух Господу здесь присутствующему о нападающем на тебя помысле. Твердо веруй, что Бог приемлет твое исповедание, и дьявольские козни оставят тебя, будучи объявлены перед Господом. Дьявол есть тьма и тайна беззакония, и действовать может лишь тайной во тьме, до времени его объявления. Когда же он обнаружен и свет проникает туда, где он пребывал во мраке и лукавстве, он без оглядки бежит, полимый светом. Также откровение обессиливает дьявола и во время исповеди помыслов старцу. Обнаруженный, да еще при свидетелях, он вынужден удаляться. Если борьба не отступает от тебя даже после исповедания помыслов пред Богом, Тогда принимайся усерднее со вниманием за молитву и знай, что Господь хочет через такую брань научить тебя еще большему терпению, подготавливает тебя, как отец дитя, к большим искушениям, чтобы в этой борьбе и терпении созидалось дело твоего спасения. Господь, попуская продолжение брани, укрепляет, усиливает в борьбе твои добродетели в то время как страсти сердечные в этой борьбе обессиливаются. Во всех случаях устраивает Бог полезнейшее для тебя. Ты же не отчаивайся и сильно не унывай, а, внимая молитве, борись с неотвязчивым помыслом, зная, что он не твой, а дьявольский». Это может служить тебе некоторым подобием того, как бесы будут непрестанно мучить грешников в аду, воздействуя на их страсти, возбуждая одну за другой при полной невозможности избавиться от назойливости дьявольской. Так что не следует тяготиться попускаемой бранью, а надо благодарить Бога, наказующего нас на земле, ради избавления от мучений в вечности». Прибегать к Господу, как указано выше, умоляя избавить от борьбы с помыслом, следует как можно реже, лишь в крайних случаях изнеможения и отчаяния, ибо борьба есть удел воина, и надо сражаться, а не уклоняться от борьбы. Лучше всего, внимая молитве, не унывать, а бороться и бороться. Борьбой достигается победа. Борьбой обретаем мы добродетель, приближаемся к Богу и сплетаем венец славы на главу разума. Бояться различных неприглядных помыслов не надо, так как в борьбе с ними человек благодатью готовится успешно проходить поприще еще больших искушений и постигать силу и славу Божию, от Господа получая помощь и терпение в борьбе.